Глава четвертая. В своей внушительной краткости, отбрасывающая нас к пределам осязаемого мира. Протекло два месяца. Библиотечные пертурбации не прекращались. И Сред стал подозревать Франкмассонов. Газеты, которые он читал, были наполнены их преступлениями. Абат Патуиль считал их способными на самые черные низости и верил, что они замышляют в сговоре с евреями полное разрушение христианского общества. Достигнув в это время вершины могущества, они господствовали во всех государственных учреждениях, командовали обеими палатами, насчитывали пятеро своих в министерстве, захватили в свои руки Елисейский дворец. Это они убили некогда президента республики за его патриотизм и потом скрыли участников свидетелей отвратительного преступления. Не проходило нескольких дней, чтобы Париж не слышал с содроганием о каком-нибудь таинственном убийстве, подстроенном в их ложах. И все это были факты, не подлежащие никаким сомнениям. Как проникали они в библиотеку? Сред ломал над этим голову. Что им здесь было нужно? Зачем взялись они за христианские древности и начало церкви? Какие кощунственные цели преследовали они? Густой мрак покрывал их ужасные дела. Правоверный архивист заболел от тревоги, чувствуя себя под надзором сынов Хирама. Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где совершались столь необычайные дела, и захватить с поличным страшных и неуловимых посетителей. Такое предприятие было большим испытанием для его нечрезмерного мужества. «Слабый телом», и, беспокоенный умом, Сред был естественно подвержен страху. 8 января в 9 часов вечера, в то время как город засыпал под снежной метелью, он затопил жарко камин в зале, украшенном бюстами древних поэтов и философов, и устроился в кресле перед огнем, покрыв ноги пледом. На столике перед ним помещалась лампа, стоял кофейник с черным кофе и лежал револьвер, взятый у молодого Мариса. Сред попробовал читать лякруа. но строчки прыгали у него перед глазами. Тогда он стал глядеть прямо перед собой, не видя ничего, кроме мрака, и не слыша ничего, кроме ветра. И так заснул. Когда он проснулся, огонь в камине погас. Потухнувшая лампа распространяла едкий запах копоти. Мрак вокруг него был полон каких-то молочно-белых светов и фосфорических вспышек. Ему почудилось движение на рабочем столе. Ужас и холод проникли всё его существо до мозга костей, но поддерживаемый решимостью более сильный, чем страх, он поднялся, подошел к столу и провел по сукну руками. Он не видел низги, но рукой он нащупал широко раскрытый том «Инфолио». Он попытался закрыть его, книга оказала ему сопротивление потом вдруг подпрыгнула и трижды ударила по голове неосторожного библиотекаря. Сред упал, лишившись чувств. С этого дня дело пошло все хуже и хуже. Все большее число книг покидало назначенные им полки, и под час их уже было невозможно водворить на место. Они исчезали. Каждый день приносил новые утраты. Баландисты были разрознены. Тридцати томов — Экзегеза не доставала. Сред сделался неузнаваем. Голова его стала маленькой, как кулачок, и лицо желтым, как лимон. Его шея вытянулась, его плечи опустились. Платье, которое он носил, висело на нем как на вешалке. Он ничего не ел. И в кофейнике неко Опустив голову, он смотрел тупым, невидящим взором в тарелку, где в мутном соку купался перед ним его чернослив. Он даже не слышал, как папа Генардон возвестил ему, что, наконец, приступает к реставрации росписей Делакруа в Сен-Сульпис. Рене де Спарвье на тревожные доклады своего несчастного хранителя отвечал сухо. «Все эти книги затерялись где-нибудь здесь же. Они и не думали пропадать». Ищите, господин Сред, ищите получше, и вы их найдете. И за спиной старика он говорил тихонько. Этот бедный Сред плохо кончит. Я полагаю, добавлял абат Патуль, что у него голова не в порядке.